23. Следующий день тоже обещал быть насыщенным. Выскользнула из постели вслед за Реном. Он отправился на тренировку с оборотнями. Я же в другую часть парка побегать. Сколько носилась по дорожкам, не знаю. Наверное, долго. Оказавшись около часовни, вошла. Меня переполняло счастье. Статуи по-прежнему каменными лицами взирали на меня. Почувствовала потребность поделиться с ними своими. Почувствовала поп... почувствовала потребность поделиться с ними своими ощущениями, поблагодарить. Снова устроилась так, чтобы видеть всех троих. Закрыла глаза, мерно покачивалась светка оживельника. Ты пришла повидаться с нами, раздался мурлыкающий голос тише. да я обернулась Улита стояла со своим веретеном в руках тиша обнимала плечо марга оказывается она ему достает лишь до ключицы хотела поблагодарить вас не думала что может быть столько счастья девочка ты не забыла что сама девочка ты не забыла что сама придешь в свою нить Мы можем только предложить выбор, а выбираешь ты. Все равно спасибо. Мне хотелось обнять весь мир. Радость омрачала только одно. Хотела спросить, взглянула на Тишу. Пропадают оборотни. Как найти их? Не уверена, что так разговаривают с богами, но как правильно, я просто не знала. Ты найдешь их. Слушай сердце, оно подскажет, когда придет время. Мурлыкнула богиня. Готовься к новой битве, пробасил Марк. Они начали таять, как утренний туман. Иди на зов сердца и не сомневайся в себе, услышала тихий голос улиты. «Иди на зов сердца и не сомневайся в себе», — услышала тихий голос улиты перед тем, как они окончательно пропали. Я вздрогнула от прикосновений горячих ладоней к моим плечам и тут же расслабилась, узнав их. «Не замерзла малышка? Очнулась в родных объятиях. Что ты тут делаешь?» «С богами беседую», — улыбнулась и сама обняла его. «Отвечают?» Он прижал тесней. «Да». Я уткнулась в его грудь. «Серьезно?» Похоже, Рен был удивлен. «Расскажешь?» «Расскажу». Потянулась за поцелуем. «Как ты нашел меня?» «Я же говорил, что чувствую тебя». Дальше была снова пробежка. Кое-какие упражнения, метание ножей, стрельба из арбалета и мое любимое закаливание. То самое с продолжением. После обеда приехали лисы. В гостиную вошел только ушар. Свою охрану он оставил на улице. Насториус был прав насчет воздействия камня. Сейчас я видела перед собой настоящего главу клана. Нерастерянного пожилого мужчину. Прямая спина, умный оценивающий взгляд, уверенная походка. «Шатси!» Он протянул руки и сделал несколько шагов ко мне. Рен напрягся, но я уже знала, как вести себя. Успокаивающе положила руку на плечо Рена, а отцу сделала останавливающий жест. Его брови удивленно поднялись, потом в глазах промелькнуло понимание, и он печально качнул головой. «Я все понимаю. Такое простить сложно даже отцу. Но вы пригласили меня, и я все-таки надеялся». В гостиную вошел Линкси. Ему еще трудно было двигаться, и он почти всем своим весом опирался на поддерживающую его Васиту. Ушар помог усадить Ленкси на диван, присел рядом. Пришел на сториус, устроился в кресле поодаль. Появился Тима, сын главы клана Серых Барсов. Появился Тима, сын главы клана Серых Братьев. Появился Тима, сын главы клана Серых Братьев. И Ума. Ушар с над... недоумением следил за входящими время от времени, бросая вопросительный взгляд на меня и Рена. Ренни Малк», — произнёс он, когда все расселись. «Я здесь как друг и отец вашей невесты. Я здесь как друг и отец вашей невесты. В том, что случилось несколько дней назад, я, несомненно, виновен». Хотя до сих пор не могу понять, как я мог допустить, что Нори он развел руками. Не переживайте. Мы нашли ответы на большую часть вопросов. Рен подошел к буфету, стоявшему здесь же, вытащил бокал и бутылку красного фруктового вина. И принялся разливать его. Я понимаю вас. Я принимаю вас, конечно, как друга. Послание, которое я от вас получил, говорилось о том, что нам необходимо обсудить свадьбу моей дочери. Однако здесь присутствуют представители клана, с которыми у нас В послании, которое я от вас получил, говорилось о том, что нам необходимо обсудить свадьбу моей дочери. Однако здесь присутствуют представители клана с которыми у нас, скажем, не совсем дружеские отношения. А в свете недавних событий мы являемся чуть ли не врагами и присутствие человека. Отношения между кланами, поверьте, не самая большая проблема. Рэн, хозяин дома, принялся раздавать бокалы. Протянув бокал мне, он посмотрел в глаза. «Милая, думаю, надо начать с твоей истории». Согласна. Здесь находи, здесь находятся волки. По-видимому, Рэнд считает, что им тоже стоит все знать. Я крутила в руках бокал, я крутила в руках бокала, обдумывая, как начать. Помнишь? Помнишь, как рассказывала мне? Рэн уже сидел рядом, обнимая за плечи. Конечно. Конечно, я улыбнулась, вспомнив, как объяснялась. Я улыбнулась, вспомнив, как боялась, что он убьет меня. Потом подняла глаза на Ушара и больше не отводила от него взгляда. Мой рассказ, как и тогда, был предельно был предельно лаконичен. Я наблюдала, как в глазах Лиха, я наблюдала, как в глазах Лиса недавний Я наблюдала, как в глазах лиса недоверие сменилось и сознанием. Когда я закончила, он только медленно, охрипшим голосом мог спросить. — А, Шатси? Бокал в его руках дрожал. И Васита, сев рядом, забрала бокал, поставила его на столик, а руку у шара накрыла своей. — Ваша дочь погибла там, в горах. Я говорила жёстко, отрывисто, чтобы не дать своим слезам вырваться наружу. Вашей вины здесь нет. Это Нури, что-то случилось там. Нам никто уже не расскажет. Но то, что это виноват, но то, что это его вина, очевидно. У Шар сидел бледный, почти У Шар сидел с бледным, почти белым лицом. У Шар сидел с бледным, почти серым лицом. А в гостиной повисло га Ушар сидел бледным. Ушар сидел с бледным, почти серым лицом. А в гостиной повисла гробовая тишина. Через несколько минут я не выдержала. Выбралась из объятий Рена, опустилась перед Ушаром, положила голову на его колени, почувствовала, как его руки прошлись по волосам, перебирая их. Ушар сидела так, когда была маленькой. Он поднял мое лицо. Я очень верноват перед Шатси и перед тобой, как я мог не видеть подлости Нури. Ушар, я могу просить у вас разрешения называть вас своим отцом? Конечно, если это возможно. Он несколько секунд вглядывался в мои глаза. И как звать мою новую дочь? Нет, Тали. «Как вам ближе?» Я попыталась улыбнуться, и все-таки две слезинки выкатились у меня из глаз. Тогда нет. Он нагнулся и поцеловал меня в лоб. Теперь я поднялась, расправляя складки на юбке, снова взглянула на ушара. О новых способностях нури «О чем ты?» Отец нахмурился, не понимая, о чем речь. «Вы видели, что он постоянно носил на груди камень». Да, необычное украшение для оборотня. Обычно такие побрякушки предпочитают человеческие маги. Мы не представили вам друга нашей семьи. Рэнс сделал жест направления Насториуса. Он человек, на некоторые из присутствующих здесь обязаны ему жизнью и здоровьем. Он отличный целитель и сильный маг. Я обратила внимание, как волки напряглись и переглянулись между собой. Неужели, кроме меня, этого никто не заметил? Насториус поклонился после слов Барса, поднявшись и поднявшись заговорил. Оборотни, Оборотни не пользуются человеческой магией. Непонятно, как подобный артефакт мог попасть в руки нури В общем. Оборотни не пользуются человеческой магией. Непонятно, как подобный артефакт мог попасть в руки нури. В общем, тот камень, который носил ваш помощник, это камень подчинения. Он усиливает ментальное воздействие на того, на кого направлен ментальный приказ. Проще говоря, заставляет исполнять приказ. На оборотне не действуют подобные вещи. пожалуй, излишне резко оборвал насторию Саума. Я тоже так думал, но, возможно, мне пришлось слишком много времени провести вдали от Канклава магов. Магия, как и любая другая наука, не стоит на месте. Возможно, за это время что-то изменилось. Как много, — Ума смотрел с ненавистью. Как много времени вы находитесь здесь. Мэтр Насториус принимал у меня последние роды. Клаудио смотрел с вызовом на волков. А появился он в нашем доме за два месяца до этого. Ума перевел взгляд на братьев Рена и заметно расслабился. Тима тоже выдохнул с облегчением. Вы можете... Мы можем узнать у вас причину вашей нелюбви к магам. Наверное, мой голос прозвучал рисковато. Но Насториусу я доверяла и готова была защитить Защищать его. Волки переглянулись, и Тима кивнул. Волки переглянулись, и Тима кивнул. Три года назад, — начал Ума, — на землях нашего клана появился человек. Он тоже умел лечить и являлся магом. Он договорился с главой клана и получил разрешение жить на наших землях в одной из дальних деревень. Спустя два года... Случайно стало известно, что он проводил какие-то эксперименты на оборотнях. К сожалению, это выяснилось слишком поздно. Когда наши воины появились в этой деревне, там осталось только несколько больных стариков, да пара мальчишек. От них мы и узнали, что произошло. Сначала этот маг действительно помогал, лечил. Ему стали доверять. Спустя некоторое время... Начали погибать ещё нерождённые дети их матери. Никто не связывал их гибель с магом. Потом пропадали, потом пропали молодые сильные оборотни. С ними исчез и маг. «Его имя известно?» «Его имя известно?» — спросил Настуриус осипшим голосом. «Я узнаю отца. Он наверняка помнит». Трима качнул головой. Ведь ответственность всегда лежит на главе клана. Между собой мы называли его просто магом или человеком. В гостиной опять воцарилось молчание. «Я готов поручиться своей честью и жизнью за Настуриуса», — поднялся Рен. Я встала возле Барса. Рядом поднялись Клаудио и братья Рена. Ленкси тоже сделал попытку, но ума его остановил. Мы просим прощения за недоверие к вашему другу. Он с уважением поклонился Насториусу. Рен коротко кивнул, принимая извинения, и все, кроме него, расселись по местам. Наши кланы живут обособленно, иногда конфликтуют между собой. Похоже, нашей неприязнью друг к другу кто-то решил воспользоваться. С серыми братьями мы уже обсуждали информацию о пропаже оборотней. Скажите ушар из клана, скажите ушар из клана огненных лист пропадали мужчины, спросил Рен. Последнее время ушар сцепил руки, его костяшки побелели. Я был недостаточно хорошим головой. Ушар, вам же уже ушар вам говорили, что произошло? Ленси ответил спокойно, но твердо. «Ушар, вас же уже просветили, что произошло!» Ленкси говорил спокойно, но твердо. «Да, но, как правильно заметил Трима, глава клана обязан нести ответственность за все, что происходит в клане. Я не справился. И я могу ответить на вопрос Рена». Ленкси допил вино одним глотком. пять опять Лиза последний год. Из них, последние, из них, в поселениях на границе с бурыми двое, близ границы с волками трое. Скажи, я слышала, что из клана уходят молодые девушки. Задала я, снова задала я, давно мучивший меня вопрос. Знаю, что не по теме, но, может, ты в курсе. Осведомленность Ленкси мне импонировала. Трое. Он перевел на меня взгляд. Всех вернули. Я сам ездил в людские поселения, туда, где разведка сообщила о наших лисичках, и говорил с девушками. «У вас есть еще и разведка?» — не удержалась я. «Конечно», — Рен обнял меня. «У каждого клана есть специально обученные люди». Ушар как-то изучающе смотрел на Ленкси. «Похоже, я знала, о чем он сейчас думает». Я больше не вариант. Других наследников угловы «Огненных лес» нет. А Ленкси, толковый руководитель, знает все, что необходимо. Да еще и кровный родственник. «Значит, значит, у «Огненных» тоже». Насториус задумчиво чесал бороду. «Что-то происходит, и мне это не нравится». Я прижалась теснее к рее, предчувствуя недоброго росло в душе. Возможно, стоит собрать информацию со всех кланов, хотя бы за последний год. Обратиться к правителю Оскольку, обратиться к правителю Оскольду думскому с петицией. Рен был предельно серьезен. Прошли те времена, когда люди сражались бок о бок. Прошли те времена, когда люди сражались бок о бок с оборотнями, протянул Ушар. Думаешь, наш правитель не замешан в происходящем? Думаю, нет. Но наверняка мы можем узнать, только начав действовать. Надеюсь, нет. Но наверняка мы можем узнать, только начав действовать. Значит, надо собрать совет кланов. Сделал вывод Тима. Сделал вывод Трима. Я сегодня же напишу отцу. Кто отправится к бурым? И я. Ушар поднялся. Я сам поеду к ним и поговорю с Осим. В клане меня заменит Ленкси. Он вдруг, раз... Он вдруг развернулся ко мне. Девочка моя, как же так? Я ехал обсудить свадьбу, а попал на военный совет. А свадьба? Ничего. Я улыбнулась. Есть вещи, которые важнее официальной церемонии. И потом... Нам с Клаудио и Васитой ничего не мешает готовиться к свадьбе. А политика ляжет исключительно на плечи мужчин. Подмигнула женщинам, а Рэн чмокнул меня в макушку, крепко прижав к себе. «Малышка права. За пару недель мы подготовим всю информацию для обращения к правителю. Мы говорили о камне-артефакте». Трима повернулся к магу. Бля, твоюшь, мать. Мы можем увидеть его, а еще лучше убедиться в ее. Его... Мы можем увидеть его, а еще лучше убедиться в ее воздействии. Разумеется. Насториус вытащил из складок своего балдахина Насториус. Вытащил из складок своего балахона уже знакомую мне шкатулочку. Мы уже испытали этот камень, и я убедился в его силе. Но думаю, продемонстрировать всем присутствующим будет не лишним. Скажите, Тримма, к примеру, насколько вы дорожите своим кинжалом? Это фамильная реликвия. Волк погладил богато-богато украшенные ножны. Волк погладил богато украшенные ножны, и я ни за что не расстанусь с ним. Замечательно. Замечательно. У Насториуса забл... заблестели глаза. Замечательно. У Насториуса заблестели глаза. Он открыл шкатулку и жал в руке камень. Трима, немедленно снимите с пояса кинжал вместе с ножнами и отдайте его мне. Прозвучал приказ. Тот безропотно подчинился, стянул с пояса ножны и отдал магу. Насториус усмехнулся, убрал камень обратно в шкатулку. Трима растерянно смотрел реликвию своего клана. Трима растерянно смотрел на реликвию своего клана в руках человека. Вот так. Маг вернул... Вот так. Маг вернул кинжал волку. Не стоит недооценивать человеческую магию. Странно, задумчиво произнес Ушар. Нуре приходилось часами разговаривать со мной, чтобы чего-то добиться. А у вас это получилось за пару секунд. Это можно объяснить. Ментальные способности Нури были весьма посредственные, и тем не менее камень работал даже у него. А я все-таки маг, и, позвольте заметить, не самый слабый. Этому можно противостоять? Трима хмурился, по-прежнему вертя в руках кинжал. Я только начал изучать данный артефакт. Возможно, у меня получится что-то придумать. Настуриус, скажите, а можно как-то определить присутствие подобного амулета? Мне кажется, это важно. Чувство тревоги не отпускало меня. Это просто. Есть множество амулетов, определяющих присутствие магии. Он осёкся. Правда, как они работают на оборотнях. Так. Так. Мне есть чем заняться. Позвольте откланяться. Он быстро поклонился присутствующим, моментально и моментально скрылся за дверью. Он всегда такой. Ума проводил мага задумчивым взглядом. Настариус любит сложные задачи. Голову даю на отсечение, он найдет способ противостоять артефакту. Жига тоже смотрел на Жига тоже смотрел на закрывшуюся дверь. Все вскоре разбрелись по своим делам. Мы попросили остаться у Шара. Надо было выяснить еще кое-что. Ренат откупорил еще бутылку вина, и мы сели у камина. Служанка принесла с кухни маленькие бутерброды, похожие на канапе, какие делают у нас. «Ушар!» — Рен протянул бокал Лису. «Расскажите о матери Шатсе!» У Ушар печально вздохнул, переводя взгляд на камин. Ушар печально вздохнул, переводя взгляд на огни Бейтис. шар печально вздохнул, переводя взгляд на всполохи огня в камине. Она умерла через несколько дней после родов, такая же хрупкая, как и Шатси, с такими же большими зелеными глазами, только волос был каштановый. Она была человеком, она была человеком, полукровка. Ее мать была человеком, ведьмом, говорят, сильная, но все же человек. Она оставила этот мир, когда Бетис было восемнадцать, я не застал ее. Мы с Реном переглянулись. Наверное, насториус это и предполагал. Во мне течет доля ведьминской крови.